и затем, в пример покойного французского короля, лично не ходившего на войну, но любившего воинские дела, отчего войны его театром и школой света называли. В заключении письма говорилось. «Сие все представя, обращусь паки на первое, а тебе рассуждати. Ибо и есть человек, и смерти подлежу, то кому вышеописанное с помощью вышнего насаждения — и уже некоторое возвращенное оставлю. Тому иже уподобился ленивому рабу евангельскому, вкопавшему талант свой в землю, сиречь все, что Бог дал, бросил. Аще же и сие вспомяну, какова злова нрава и упрямого ты исполнен. Ибо сколько много за сие тебя бранивал, а не точью бранивал, но и бивал. К тому же сколько лет, почитай, не говорю с тобой». Но ничто сие успела, ничто пользует, но все даром, все на сторону. И ничего делать не хочешь, только б дома жить и им веселиться, хотя от другой половины и все противно идет. Однако ж всего лучше, всего дороже безумный радуется своей бедою, не ведая, что может от того следовать, истину Павел Святой пишет. Как у той может церковь Божию управить, и же о доме своем не родит, не точью тебе, но и всему государству. Что все я с горестью размышляя и видя, что ничем тебя склонить не могу к добру, за благо избрал сей последний тестамент тебе написать и еще мало пождать, аще нелицемерно обратить. Ежели жени, то известен будь, что я весьма тебя наследство лишу, Яко ут гонгрезный, и не мни себе, что один ты у меня сын, и что я сие только и устрастку пишу, воистину Богу извольшу исполню, ибо я за мое отечество и люди живота своего не жалел, и не жалею, то как могу тебя непотребного пожалеть? Лучше будь чужой добрый, чем свой непотребный. Письмо. Ясно и положительно требовало перерождения, полного отрешения с размаху от всего, что всосалось с молоком матери, что воспиталось наставлениями и, наконец, что вколотилось рукою отца, так как брань и вколачивание могли отвратить, а никак не привязать. Требовало такой ломки, какой уломалось тогда все — нравы, обычаи, убеждения и жизнь. У Алексея Петровича была чисто славянская, расплывчатая натура. И в том размягченном состоянии, в каком находился тогда, нежное дружеское слово, участливое отношение, заставило бы его делать над собой усилие, Может быть, и изменило бы многое, но требование резкое и суровое вызвало реакцию в тягучей природе. «Что делать?» — спросил сам себя царевич, — перечитав несколько раз письмо, опустившись к столу и подперев обеими руками голову. А между тем в глубине души бессознательно подсказывался ответ, на какой бывают способны подобные характеры.